Глава вторая. Оставить след. Дипломатический корабль Сэш покинул на первой же космической станции в пространстве Герцокства. Судно специально отклонилось от курса, чтобы высадить единственного пассажира. Небольшой лишний прыжок на долгополёт не задержит. Как девушки не уговаривали спасителя долететь с ними до столицы, демон от такого предложения отказался. А лишнее внимание ему ни к чему. На станции Саш устроился в самом дешёвом номере гостиницы и проследил по общедоступным камерам наблюдения за отлётом корабля. На этой затерянной на окраине государства остановке больше никто борт не покидал. Ирисана не стала устанавливать за спасителем наблюдение, хотя в пределах герцогства могла это сделать. Но таким шагом настаивал Корсадис, лейтенант службы безопасности. Ему Саш сильно не понравился. Девушки видели в парне удачливого молодого разведчика чужого государства, а вот лейтенант чувствовал в нём убийцу, опасного и непредсказуемого убийцу. В отличие от высокопоставленных пассажирок, офицер представлял, как сложно удержаться несколько лет в образе клона в секретном центре республиканцев. По крайней мере, этот фокус ещё никому не удавался. Человек, согласившийся на такое, должен иметь стальные нервы и невероятную психологическую и специальную подготовку. По опыту службы лейтенант знал, чего стоит и сколько занимает времени подготовка к какой-нибудь разведывательной или диверсионной операции в стане врага, к тому же удачной. А парень разработал и осуществил побег из фантастически защищённого места всего за какие-то жалкие полчаса. Но не мог, аж знать, что девушек привезут именно в его учреждение. А значит, план строил по обстановке. Просчитать и учесть все нюансы мог только профессионал высочайшего уровня, а уж выглядеть при этом обычным молодым человеком для такого специалиста мелочи. Гость никак себя не выдал, но офицер чувствовал исходящую от него смертельную опасность. Даже несмотря на то, что взвод охраны всё время полёта был готов к проблемам на корабле, сам лейтенант вздохнул спокойно только после того, как необычный пассажир его покинул. Несмотря на свои же настойчивые просьбы об установке наблюдения за спасителем, лейтенант в душе обрадовался, когда Ириссан ему это запретила. Он просто боялся думать, что мог предпринять человек, продержавшийся столько времени в самом защищённом и секретном месте республиканцев, обнаружив за собой слежку. Постоянно накручивая себя, лейтенант несколько раз заставил подчинённых самостоятельно и с помощью роботов проверить весь корабль снизу до верху. Как ни странно, те ничего не обнаружили, хотя самым логичным для чужого разведчика, возможно, выкравшего самый охраняемый секрет республиканцев, выглядел вариант уничтожения всех свидетелей его видевших. Взрыв корабля, идеальный ход. От инструктора в Садис прекрасно знал, что самый опасный это нелогичный противник. Единственное, что офицера слегка утешало, это то, что с связями с правящими в империи фамилиями хорошие разведчики не разбрасываются, а знакомство Саши с дочерью герцога именно такая связь. Димана ничего не знала о переживаниях какого-то лейтенанта службы безопасности. Его это абсолютно не интересовало. Прошлые планы и сомнения уже пережиты и отброшены. Жизнь идёт дальше. Стоял вопрос: Как оставить слабый след для возможных преследователей? То, что он единственный сошёл с дипломатического корабля герцогства, уже ниточка, за которую можно зацепиться. Именно поэтому Саши решил сойти на пограничной космической станции, а не в большом мегаполисе, которым являлась столица. Вот только как оставить подсказки для врагов дальше, пока решение демон не видел, оно нашло его само. На Мира в гостинице больше походили на небольшие контейнеры, чем на комнаты. Особые изыски в виде пищевых синтезаторов здесь не предусматривались. Организм демона всё ещё продолжал изменяться, поэтому требовалось много питания. В общественной столовой, расположенной этажом выше, к Сашу, когда тот уничтожил тройную порцию синтетической пищи, прицепились мясные. Вывод сдешнего зовадил оказался прост. Молодой богатенький сынок обеспеченных родителей ищет себе приключения, сбежав из семьи. Такое заключение подтверждалось неуверенным выбором вариантов блюд на пищевом синтезаторе и дорогим браслетом компа на руке молодого человека. Грех не потрусить птенчика. Ты сидишь на моём месте. Отвлёк демона от еды, чьи-то низкие голоса у него за спиной. Здесь нигде это не написано. Повернулся Саша и, повернувшись, посмотрел на обладателя баса. Высокий, массивный молодой человек и двое его товарищей размером поменьше презрительно рассматривали собеседника. Хотя настоящего опыта жизни в обществе людей у Саши не имелось, он понял, что придираются к нему с какой-то целью. Быстрая оценка обстановки и вариант создания следа созрел. Кроме того, для особо тупых могу пояснить, что в общественных столовых и личных мест не бывает. Сразу обострил обстановку Саш, безразличным взглядом скользнув по людям. Тут же отвернулся и продолжил есть. Ответ не сразу дошел до разума забияк. Ну а когда они сообразили, что их приравняли к этим самым тупым, трехголосый рев и проклятие на голову парня стали только началом следующих событий. Учитывая полученные при обучении в центре знания, демон занял столик в углу. Хотя он и сидел спиной к залу, но при этом прекрасно видел помещение, используя отражающую поверхность объёмной картины на стене, как своеобразное зеркало. Узкий проход между столами не позволил добраться до спины сразу троим разъярённым противникам. Оперевшись о проводжение, высокий пытался ударить наглецу кулаком в затылок, тот лишь чуть наклонил голову в правую сторону, пропуская руку противника мимо. После того, как высокий слегка провалился вперёд, Саш левой рукой перехватил запястье нападавшего и дёрнув вперёд, припечатал его ладонь к столу. В то же время другая рука демона резким движением прибила столовой вилкой ладонь противника к пластиковой столешнице. Раздавшийся рёв пострадавшего потряс помещение. З민ным движением Саш выскользнул из-под падающей на него туши и, захватив рукой за затылок нападавшего, впечатал его лоб в стол, рядом с пробитой частью тела. Череп верзилы оказался крепче пластика. От глубокой вмятины на столешнице по сторонам пошли трещины. В это время Саш присел под второго набегавшего противника и, выпрямляясь, как сжатая пружина, катапультировал второе тело в направлении объёмной картины. Человек, промякнув над припечатанным к столу первым нападавшим с весёлым треском, познакомился с искусством живописи и аккуратно сполз по стене под стол с другой стороны. Хотя третий организм резко затормозил перед опасным противником, это не помешало Сашу ударом ноги отправить его далеко назад вдоль прохода. Извините, немного намусорил. Шагая как по коврику, прямо по третьему цело, скурчив недовольную рожу, проворчал Саш, спешащему к месту схватки к внушительному охраннику заведения. Похоже, такие события для того не в новинку. Поэтому охранник лишь одобрительно кивнул парню и принялся резво выворачивать многочисленные карманы на комбинезоне пострадавшего. За повреждения обстановки надо платить, а делает это обычно проигравший. Велико было желание демона отправить нападавших на перерождение, если оно, конечно, существует в этой вселенной. Он с трудом, но погасил порывы души убивать. Из-за вселения в тело клона Саш стал мыслить более рационально. Разум искусственного человека не исчез. Он объединился с сознанием демона, и образовалось нечто новое, с двойным мышлением, но одной душой. К тому же, после убийства лаборанта демон почти не почувствовал прилив осил. Душа человека, уносилась в неведомые дали, абсолютно бесполезна для Саши. Он уже понял, что в этой вселенной не может поглощать души, поэтому и лишние смерти бессмысленны. В то же время повреждённые, но живые противники прекрасная метка для преследователей, которые будут искать сбежавшего лаборанта. Парень удалился от двери столовой совсем недалеко, когда его кто-то окликнул. Молодой человек, подождите, пожалуйста, мне за вами не угнаться. Обернувшись, Саша обнаружил догоняющего его прихрамывающего человека средних лет. Ему можно было дать как 40, так и 200 лет, если мужчина пользовался реаниматором или регенератором для продления жизни. Преследователь, одетый в дорогой, но уже потёртый комбинезон, не собирался нападать на Сашу или предъявлять претензии. Похоже, он хотел о чём-то поговорить. Саша остановился и подождал непонятного человека. Насколько мне кажется, вы сейчас на Милли. Запыхавшись, прерываясь, пробормотал мужчина, догнав Сашу. Откуда вы это взяли? Решил поговорить с незнакомцем Саш. Появились тут недавно, отдышавшись, начал перечислять мужчина. «Одежда откуда-то с центральных миров. От служб правопорядка не скрывайтесь, но явно прошли специальную боевую подготовку. Питаетесь в самой дешевой забегаловке. Судя по всему, живете в здешней гостинице». «Все правильно», — кивнул Саш. Демоны не врут. «Одежду ему выдали на дипломатическом корабле». Боевую подготовку он показал в драке. Мужчина все перечислил правильно, а про деньги ничего не сказал, так что демон совсем не соврал в своем подтверждении». Я хотел бы нанять вас на работу. Мне понравилось, как вы решили проблему в столовой, предложил мужчина. Не могу принять ваше предложение, покачал головой Саш. Хочу обзавестись хорошей гражданской специальностью, связанной с электроникой. Для чего найду какое-нибудь училище на ближайшей заселённой планете и поступлю туда. Это задача решаемая, обрадовался мужчина. Там, где вы будете работать, есть самые современные капсулы для обучения. Кристаллы учебных курсов можно приобрести через Инфосеть. Возможно, и у нас что-то подходящее найдётся. Специалистов для практики по профессии я найду сколько надо. В межсезонье делать нечего, так что время для образования найдётся. А уж принимать экзамен будет такой знаток, что любым преподавателям училищ и даже академий до него далеко. Интересно, задумался Саш. Вариант с самообучением Димон как-то не рассматривал. Да он даже не знал, что такое возможно. Сказывалось отсутствие целого пласта информации в обучающих планах клонов по жизни за пределами республики. Похоже, после некоторой практики он сможет реализовать полученные в репликационном центре специальности. Как Саш знал в людских мирах на хорошее место принимают только профессионалов с соответствующими сертификатами. Можно, конечно, найти работу и без документа, например, у наёмников или в армии, но Демон не хотел идти под чьё-то управление, тем более в боевые формирования. Он уже в родном мире навоевался. «Надеюсь, у вас не военная организация. Мне надоела бойня», — честно признался Саш. «Нет, что ты. У нас приличная егерская контора. Мы обслуживаем заповедный мир, водим туристов по маршрутам и обеспечиваем прекрасную охоту для желающих. Мир сам по себе необычен. Три месяца там свирепствует зимний холод до 80 градусов. Вся живность и растения взрываются поглубже в землю и впадают в спячку». Следующие три месяца – период бурного роста растений и животных после зимнего сна. Еще три месяца – лето, жара под те же 80, но уже с плюсом. Все живое в летней отключке. Потом опять три месяца жизни. Необычная орбита планеты и две звезды в системе создали уникальные условия существования. Из-за перепадов температуры разработка полезных ископаемых на планете слишком дорога, поэтому мир используется для отдыха обеспеченных туристов. Егеря как раз создают условия для этого. Работают проводниками, сопровождают охотников, а за очень большие деньги спасают ненормальных туристов в периоды непогоды, подробно пояснил мужчина. "Я-то вам зачем? Разве трудно найти подходящей кандидатуры?" не понял Саш. Кандидатов много, но вот с подходящими сложности, усмехнулся Мыщина. Нужны герои, красавцы с подходящей внешностью, обладающие хорошей физической и боевой подготовкой. Путешественники не хотят по несколько недель смотреть на тупые или бандитские рожи с отсутствием даже проблеска интеллекта. А ведь в походах случается всякое. Конфликты между самими туристами не редкость, и гасить их надо, не прибегая к оружию. Паника в опасных ситуациях тоже весьма неприятный фактор. Зверье на планете никак не домашние хомячки. Всегда надо быть на чеку, обладать устойчивой психикой и владеть различным оружием. «Ха -ха -ха, судя по тому, как ты с каменной рожей разделался с этими неадекватами в столовой, ты обладаешь всеми нужными качествами. Идеальный егерь! — рассмеялся мужчина. Откуда вы взяли, что я хорошо владею оружием? С непониманием уставился на мужчину Саш. Вывод в этой части проведённого собеседником анализа Демону оказался совсем непонятен. Оружия у него с собой не было. Я сам когда-то считался отличным телохранителем. Навыки не забываются, хотя тело уже многое не может. Погрустнев, мужчина кивком указал на одну немного укороченную ногу. В столовой ты расположился по всем правилам и наставлениям службы. Действовал тоже с предельной чёткостью, наградив нападавших минимум повреждений. Я же видел, убийца или основательно помять ты их мог без особых проблем. Причём руки у тебя не произвольно не тянулись к поясу, где обычно закреплено оружие, как у многих вояк. Значит, ты привык действовать без его применения, а это признак телохранителя или охранника, но опытного стражника ты не тянешь, слишком молод и не внушителен. Значит, либо учился на телохранителя, либо им был. Судя по новому кампу на руке, это награда или подарок. А раз ты здесь, значит, совсем не богат, а твой контракт закончился. Кто с такими навыками крутится рядом с богачами и им не является? Только телохранители. Вот как-то так. Как Саш не крутил в голове ситуацию, предложение казалось очень подходящим. Удалённая местность, отсутствие лишних свидетелей. Возможность заранее подготовить спектакль с убийством бедного сбежавшего из республики медика, спрятавшегося от врагов в глуши. Обещанная помощь в обучении тоже добавляла плюсов к этому плану. Осталось оставить дополнительный указатель для возможных преследователей и соглашаться. "Надеюсь, сделка официальная с полной регистрацией в базе?" поинтересовался Саш. "Запись о контракте тоже хороший след". "Конечно, конечно!" обрадованно засуетился мужчина. Оплата по самому договору небольшая, но после каждого похода выплачивается премия, зачастую во много раз превышающая сумму начального соглашения. Туристы ценят собственную жизнь очень высоко, а обычно в наших местах единственным спасающим фактором является егерь-проводник. Сходишь пару раз в поход с стажёром, а дальше уже будешь работать самостоятельно. Догадываюсь, вас в основном привлекла моя смозливая физиономия. Краем губ улыбнулся Саш. Пристально посмотрев в глаза мужчине. Ну, не без этого. Брятенькие туристки предпочитают смотреть на красивых парней. К сожалению, многие красавцы у нас не задерживаются по разным причинам. Смутился мужчина, пристраивается на более хлебное и безопасное место. Понимающе кивнул Саш. А что поделаешь, жизнь такая. Притворно тяжело вздохнул мужчина. После длительного разговора, причём в основном говорил собеседник, выяснилось, что мужчину зовут Стакс Листер, и он старший гид туристической компании на планете Стикс. Жилой мир находится в системе, расположенной всего через один прыжок отсюда, и Стакс частенько наведывается на станцию для пополнения запасов и набора новых людей. Попытка рекрутирования сотрудников через инфосеть не оправдывает себя. Поэтому старый егерь при очередном приезде прочесывает злачные места, наблюдая за возможными претендентами. Народа через станцию проходит много, так что улов обычно бывает приличный. Саш официально зарегистрировал контракт у станционного Искина. При особом желании и за приличные деньги преследователи смогут добраться через местного администратора к содержимому этого документа. Если враги найдут приличного взломщика, монет понадобится значительно меньше. Уже перед самым отлетом Саш высказал персоналу гостиницы, где он проживал почти неделю, все, что мог бы сообщить избалованный житель какого-нибудь центрального мира об условиях проживания в тесной комнате-контейнере без каких-либо удобств. Администратор, а заодно и владелец жилья, выслушал претензии постояльца и не дал приказ охранявшим помещение громилам выкинуть клиента из дверей только потому, что Саш высказался в весьма корректной форме, не переходя на личности. Дополнительный штрих на следе не помешает. Именно так бы поступил вредный лаборант, покидая неприятное место. Транспортом у Егеря оказался вместительный бот с прыжковым двигателем. До системы расстояние небольшое, поэтому использование небольшого судна наиболее экономично по сравнению с кораблями других классов. На внешней подвеске для короткого прыжка бот мог взять столько же груза, как и небольшой транспорт. Егерь нашёл ещё троих подходящих кандидатов в компанию. Все парни молодые, высокие и рослые, как на подбор. Саша оказался почти на голову ниже остальных и выглядел рядом с ними молодым мальчиком, хотя у него под облегающим комбинезоном угадывалась рельефная мускулатура. Стакс Листер радовался. Улов рабочей силы оказался приличным. Обычно он привозил одного-двух новеньких. На борту имелось шесть небольших кают, так что каждому досталось собственное. Каюты очень комфортабельные. Их обычно использовали для доставки на планету купивших путёвки туристов. Впервые с момента побега от республиканцев Сэш остался почти один. Небольшое количество соседей можно не учитывать. Закрывшийся в каюте, он выбрался в астрал. Несмотря на то, что по понятиям демона астрал пуст, на самом деле это было не так. Астрал казался пустым, потому что чужое сознание пока не могло принять образы окружающего пространства, и Саш вполне осознавал это. Всё же обнаружилось одно отличие в здешнем астрале по сравнению с прошлыми выходами. Демон увидел магические нити, тонкие, почти невидимые, но такие знакомые ему ниточки силы. Всего их обнаружилось четыре. Одна находилась вблизи и едва выглядывала из-под его души, а три другие уходили куда-то вдаль. После небольших размышлений мелькнула догадка, откуда они взялись. Это магические привязки. Ближняя новенький комп на руке, ведь он настроен на его дынка. Три другие, уходящие в дальницу, связь с молодыми девушками, спасёнными от яда его крови. Информационная часть вселенной это и есть астрал, и он начал понемногу раскрываться перед гостем из другого пространства. Что интересно по этим тоненьким нитям в ловушку души текла магическая энергия. Если с девушками какие-то предположения можно выдвинуть, то комп в эти гипотезы никак не встраивался, но от него тоже шла сила. Новая вселенная подбросила очередную загадку, но обижаться на это было бессмысленно. Саш наоборот радовался. У него появляется возможность использовать магию демонов. Пусть пока сил недостаточно для чего-то серьёзного, но ведь это только начало. Логичнее всего выглядело предположение. Привязанные к Сашу устройство и личности теперь выступают как преобразователи его демонской силы в энергию этой вселенной и наоборот. Тем более, что он видел, энергия идёт не только к нему, но и от него, хотя ловушка душ только наполняется энергией, а не теряет её. Возможно, именно в этом магическом узле тела образовался астральный портал, связывающий две вселенные, а Саш выступает в роли ключа или превратника. Проверить предположение пока возможности не было, но интуиция подсказывала, что это так и есть. Оставалось осторожно пробовать использовать доступную магию. Как поведут себя знакомые заклинания в новых условиях, совсем непонятно. На корабле Саш решил магией не баловаться. В случае неправильной работы заклинаний возможны серьёзные проблемы, а Демону не хотелось болтаться всю оставшуюся жизнь под пространстве прыжкового перехода, и это в лучшем случае. Он с удовольствием начал смотреть различные фильмы из судовой библиотеки. Понимая, что многое в сюжетах выдумка, Демон впитывал лишь информацию по действиям людей в различных жизненных ситуациях. Ничего подобного в обучающих программах репликационного центра не имелось, а нормального опыта жизни в обществе здорово не хватало. 2 дня полёта Егерь наблюдал за новенькими через специальную следящую систему, установленную в кайтах. Среди туристов попадались разные люди, и не всегда они дружили с законом, а лишние проблемы с государством фирме не нужны. Троица парней быстро перезнакомились между собой и проводили время вместе, заполняя его разговорами и азартными играми. Как и многие пассажиры, побывавшие на судне до них, четвёртый оказался афельником. Он вообще не стремился контактировать с кем-либо. Опытный егерь затруднялся отнести этого парня к какому-нибудь известному типажу. Не каждый нормальный человек способен просидеть 2 дня запертым в каюте, если рядом веселились другие. Этот смог Наблюдая за лицом парня, смотревшего различные фильмы из фильмотеки, Егер не находил в нем даже отблесков каких-то эмоций, а ведь кино попадалось и комедийное. Один раз, и то случайно, Егер заметил пробежавшую по губам пассажира кривую усмешку, когда тот смотрел какой-то фантастический боевик про битвы богов, и лишь это выражение выдавало в парне человека, а не манекен. Надо признать, выглядел кандидат в егеря исключительно, хоть сейчас и используя в каком-нибудь сериале для женщин. Поклонницы пачками будут падать к его ногам. Одно время егерю казалось, что это и не человек вовсе, а республиканский клон. Но не может выглядеть парень настолько идеально. Вот только эмоции клонам недоступны. А уж раскусить игру, а не естественные переживания, егерь вполне способен. Опыта хватало. Очень логичным выглядело предположение, что этот пассажир старше, чем кажется, и прошёл курс омоложения в регенераторе, а заодно и значительно изменил внешность. Возможно, он от кого-то скрывается, но точно не от служб правопорядка, иначе бы не регистрировал договор в базе искусственно на станции. С парнем связано тайна. Старый Егерь любил разгадывать сложные загадки. Посадка для всех прошла буднично. Только Саш удивлённо наблюдал за приближением абсолютно белой поверхности. Снаружи бушевала зима. Окутанный дымкой лёгких облаков снежный шар завораживал. На дипломатическом корабле Саш не имел возможности рассматривать планеты. Да и мог видеть всего лишь одну, ту, с которой удрал. Но тогда у него такого желания не имелось. Диман даже не представлял, что миры из космоса могут смотреться так необычно. В его вселенной вообще планет не было. Существовали лишь необъятные плоские пространства, демоны называли их доминионами. Переходы между ними происходили через порталы, которых существовало великое множество, как искусственных, так и природных. Здесь же люди путешествовали между мирами в космических кораблях, хотя прыжок судна через пространство тоже скорее всего какой-то вид портала. По крайней мере, так казалось Сашу. После схода провалился в открывшийся незаметный шлюз и резко сбросив скорость, осторожно сел на посадочную площадку. Встречала судно лишь одна женская фигурка, плотно упакованная в тёмную одежду. Несмотря на сразу закрывшийся люк шлюза, в огромном ангаре царил жуткий холод. Парню, прибывшему с Сашем, сразу натянули изолирующие капюшоны с масками. Егерь перед выходом выдал всем специальные термокомбинезоны. Сашин не думал натягивать на лицо этот наморник. Он с интересом вдыхал местный воздух, насыщенный всевозможными запахами, которых так не хватало Демону в искусственных помещениях. Для модифицированного организма здесьняя температура опасности не представляла. Егерь, вышедший из бот о последнем тоже маску не надевал. По его понятиям -60 это уже тепло. Он лишь с удивлением глянул на радостную физиономию странного пассажира, с удовольствием нюхавшего воздух. Смотр тут сегодня с большой добычей. Обратилась подошедшая женщина к Егерю с интересом, поглядывая на застывших перед трапом парней. Всем было на что посмотреть. Фигура женщины в обтягивающем тёмном комбинезоне выглядела соблазнительно. Если бы не холодный останавливающий взгляд почти чёрных глаз, гости бы уже обменивались с женщиной шуточками. Да, повезло, кивнул Егерь и тут же представил встречающую новеньким. Познакомьтесь, перед вами глава нашей фирмы, Тиран Алистер, потомственный владелец компании. Ну и по совместничеству моя жена. Егерь сгреб женщину в обхавку и тут же расцеловал её. Брось меня, мят ненормальный. Всего несколько дней не виделись, что молодые подумают? пробормотала женщина на груди у Егеря, даже не собираясь вырываться, и сразу, потеряв холодный вид. Подумай, что у нас в семье всё нормально. ухмыльнулся Егерь, ставя жену на землю. Из открывшегося прохода в боковой стене выбрались роботы-погрузчики и начали сноровисто зацеплять контейнеры от подвески и утаскивать их вглубь прохода. Ладно, пойдёмте в наше подземелье, а то тут прохладно стало после вашего прилёта. Выскользнув из объятий мужа, Тирана махнула рукой, приглашая новичков за собой и зашагала к шлёзу. Подземное жилище представляло собой огромное количество переплетённых между собой непонятным образом небольших коридоров и проходов. Каждому новичку выделили собственную комнату. В отличие от гостиницы на станции, здесь имелось всё необходимое для жизни, начиная от небольшой ванной с туалетом и заканчивая современным комплексом для развлечений. Пищевой синтезатор, причём весьма качественный, тоже присутствовал. Как Сэш понял из пояснений хозяйки, аналогичные комнаты предоставлялись туристам. В соседнем коридоре находился современный комплекс для ускоренного обучения, снабжённый специальными капсулами, больше похожими на регенератор, чем на учебное место. При желании можно использовать специальные химические растворы, ускоряющие процесс обучения. Не всем такие растворы подходили. Некоторые человеческие организмы протестовали против такого насилия над ними. Эти же капсулы использовались для быстрого тестирования. Егерь сразу прогнал новеньких через стандартные тесты. Те показали хорошие данные у новичков и полную совместимость с требованиями фирмы к персоналу. Намётанный глаз хозяина ошибок при выборе подчинённых давно не делал. В периоды межсезонья большинству жителей подземелья, обеспечивающим работу турфирмы, дел не находилось, поэтому многие предпочитали использовать свободное время для учёбы. Тем более, что по контракту фирма оплачивала часть стоимости такого обучения, точнее, предоставляла в личное пользование обучающие капсулы. Только кристаллы с профессиональными курсами подготовки ученикам приходилось покупать самостоятельно, хотя некоторый запас неиспользованных кристаллов на различные темы у хозяев имелся. Такой подход Сашу понравился. Хотя он и догадывался, что для фирмы затраты на обучение персонала в этом случае выходили совсем небольшие. Оборудование в межсезонье всё равно простаивало. В туристический сезон на нём проходили ускоренное обучение особенностям поведения в этом мире приезжающие туристы. Природа планеты очень своеобразна. Самому Сашу более объёмный курс на эту тему обязательно придётся пройти. Без таких знаний никаким проводником для путешественников он стать не мог. Саш первым делом и договорился с хозяевами о прохождении базовой подготовки. Было интересно узнать, куда он попал. Только демон сразу выставил условие, что настраивать обучающую капсулу будет сам. Это оборудование даже при беглом взгляде выглядело намного проще реаниматоров или регенераторов, а уж тем более репликаторов, с которыми имел дело Саш в республике. Удивило хозяев то, что управляющий центр капсулы без возражений допустил парня к управлению. Это показывало, что по крайней мере сертификат медицинского техника у него есть. Демон сразу после получения компа от девушек переписал в него сертификаты с наручного коммуникатора, унесённого из республиканского центра, а аппарат лаборанта уничтожил. Из курса обучения он знал, что сертификаты специалистов не зависят от места выдачи. Если получил специальность, то её подтверждение действует повсеместно, и совместимое оборудование допустит тебя к управлению. На самом деле, сертификат это своеобразный ключ доступа. Если код с аппаратурой несовместим, то и работать ты на ней не сможешь. Сложную медицинскую технику в этом секторе галактики выпускало не так много производителей. Стандарты управления не менялись уже очень долгое время. Так что в разных медицинских и учебных заведениях можно встретить наборы совместимого оборудования различных фирм. Разговор в комнате хозяев. В этот раз поездка удачная. Если парни успеют подготовиться к сезону, двое гирей останутся в резерве. Да, тебе повезло с такс. За одну поездку найти четырёх подходящих новичков сложно. Сезон переживём. Жаль только, что богатенькие туристки слишком быстро уводят у нас подготовленный персонал. Зато имеем почти тройной доход с такого контракта. Они же выплачивают нам неустойку. Тирана, твоя идея о по покровительстве в экстремальных условиях оправдывает тебя. Да и мальчики и девочки с дальних окраин находят себе покровителей из центральных миров. Клиенты довольны, отзывы положительные, количество желающих развлечься по нашим путёвкам растёт. Такс, меня беспокоит только один парень. Это ты про того, более низкого, Саша Хрома? Именно. Ты видел, как он на меня смотрел? Нет. Наверное, пялился, как и остальные на твои прелести. В том-то и дело, что не так. Он один раз взглянул на меня как на пустое место и всё. Только постоянно принюхивался, а к маске даже не притронулся, и это при минус 60. Не переживай. Это нормальная реакция хорошо подготовленного телохранителя. Такие навыки инструкторы вбивают в учеников намертво. Нечего смотреть по сторонам, тем более на чужих баб. Вспомни меня самого. Как ты злилась в начале нашего знакомства, что я не обращаю на тебя внимания. Я видел, как дерётся этот парнишка. Мне даже в лучшие годы так двигаться не удавалось. Пособирал я нём данные, конечно, какие смог. Сама знаешь, главный администратор станции мне кое-что должен. Идентификатор паня зарегистрирован совсем недавно, как будто он прибыл в герцогство из диких миров. Поиск по базам ближайших секторов такого идентификатора не выявил. И вот что интересно, подпись на идентификаторе не обычной службы регистрации, а семьи герцога. Прибыл на станцию парень тоже, не на разваливающейся калоши, а на мощном военном корабле. И сошел с борта он один, а судно тут же покинуло причальную стойку. Да и личный комп у парнишки непростой. Судя по записям в базе из киностанции, серия по индивидуальному заказу. Наверняка по заказу спецслужб. Хе, бери выше, заказ самого герцога. В серии всего шесть таких устройств. Ничего не понимаю. Телохранитель высокого класса, обласканный самим правителем и отправлен в ссылку на задворки государства? А что тут непонятного? Защищая герцога, он основательно напакостил врагам. Вот парни и спрятали подальше от центра, пока волна не уляжется. Я подвернулся под руку случайно. Достать его неприятелю в нашем мире весьма проблематично. Вот он и согласился. Сначала я думал, у него мало средств, но он уже сегодня купил у меня кристалл инженера электронных систем. Сама знаешь его стоимость. Полсотни тысяч, не каждый за такой курс выложит, а этот расплатился тут же. Так что деньгами парень не обижен. Значит, у нас будут проблемы с его врагами, когда они тут появятся. Тирана, сама подумай. Одной проблемой с приезжими больше, одной меньше. Какая разница? А вот возможная благодарность руководства страны окупит все. Кстати, а пошли-ка ты на адрес правящего дома нашу рекламу. Если здесь завязана служба безопасности герцогства, какая-то реакция будет? Не могут они оставить парня одного без поддержки. Вот и посмотрим. «Если сказать, что Саш был доволен, это значит ничего не сказать». Даже простой обзор рекламных проспектов фирмы, обнаруженный в Инфосети, доказывал правильность принятого решения. Более идеальную ловушку для преследователей даже придумать сложно. Условия подходящие: свидетели минимум к тому же есть время, чтобы заняться собой. Перепрограммировать обучающую капсулу удалось легко. Димон мог обойтись без ускоряющих запоминание химических препаратов. Он и так учился на порядок быстрее клонов, а те вдвое быстрее, чем обычные люди. Чтобы не смущать начальство скоростью учёбы, Саш забирал капсулу Кристалл с курсом инженера по электронике и работал с ним после усвоения базовых знаний Егеля. В свободное время Демон уходил в пустые коридоры подземного убежища и пытался разобраться с магией. Возможности уединиться в дальних проходах никто не препятствовал. Но на самом деле, подземное убежище строили не люди, а местные виды животных, прячущиеся под поверхностью в трудные периоды сдешнего года. Именно поэтому переходы имели очень запутанный вид. Семья Тираны давно переселилась на планету. Постепенно большая часть поселенцев покинула негостеприимный мир. Её родичи остались и постепенно выкупили у прежних поселенцев права на аренду и стали хозяевами этого мира. Доходы от небольшого сельскохозяйственного производства едва покрывали расходы на плату аренды, но это не смутило предков женщины. Кто-то из них основал туристическую компанию для экстремального туризма, и идея быстро оправдала себя. С тех пор уже несколько поколений семья продолжала бизнес с любителями приключений. Жизнь на планете всё же непростая, и постепенно, используя заработанные капиталы, члены семьи перебирались на жительство в центральные системы сектора. Но находились и те, кому нравилась жизнь в мире полной опасностей. Тирана было именно такой. Со временем она нашла мужа среди пришлых егерей. Теперь они вместе управляли собственной небольшой туристической империей. За время знакомства Сашу понравились эти люди. Они не приставали с вопросами, ничего ему не запрещали, да и вообще не мешали. Скоро Саш начал воспринимать их почти как демонов у себя на родине. Там тоже никому не было до тебя дела, если ты, конечно, не мешал. Пока Саша это вполне устраивало. Тем более, что с магией разобраться никак не получалось. Нет, она имелась и работала, но совершенно не так, как хотелось. Испытания Саш началось с простейших магических операций в Астрале. На таких манипуляциях строилась вся магия демонов. Они что-то создавали в отражении реальности, а результаты этих действий проецировались в нормальное пространство. В этой вселенной, похоже, всё работало по-другому. Несмотря на то, что магическая энергия в ловушке постоянно увеличивалась, ничего полезного сделать с ней было невозможно. Построение в Австралиу простейшего контура разогрева привело к огромной огненной вспышке вокруг Саши, оплавившей поверхность коридора, где он проводил опыты. К сожалению, демон смог сделать единственный вывод: готовые заклинания для этой вселенной непригодны, и надо делать что-то своё. Это огорчало, но не останавливало. Придётся начинать с исследования применения в Австралии простейших построений, только и всего. Процесс этот длительный, но спешить демону особо некуда. Поскольку он решил выучиться на инженера по электронике, то стал основательно присматриваться к собственному компу через Astral. Работа по изучению оборудования его захватила, и это дало неплохие результаты. На астрал как-то повлиял целеустремленный интерес демона. Скоро он обнаружил рядом с собой в подпространстве едва различимые контуры какого-то построения. Дальше дело пошло быстрее. Настойчивое желание видеть позволило научиться различать мелкие астральные потоки, связанные с компом. Это оказалось совсем непросто, но помогла магическая нить, соединяющая демона с устройством. Влиять на что-то Саш сначала даже не пытался, но легко начал разбираться в том, как процессы в компе связаны с их отражением в астрале. Сказалось обучение по инженерной специальности. Теперь он видел не только информационную структуру прибора, но и наложенную на неё астральную проекцию, отражающую работу устройства. Совсем неожиданно для себя в какой-то момент демон стал замечать астральные проекции другого электронного оборудования. Похоже, сознание, набравшись опыта, перескочило на другой уровень восприятия, и ему открылась ещё одна грань астрала этой вселенной. После неоднократных осторожных опытов на простейшей технике сломано оказалось не очень много электронных замков и использованных механизмов в виде роботов-уборщиков. Саш решился на работу с собственным компом. В астрале многие проекции устройств выглядели сильно искажёнными и кривыми. Демон последовательно стал наносить коррекции, исправляя и выпрямляя линии поверхности. Опыты над предыдущим оборудованием показали, что такие манипуляции в Астрале улучшают реальные свойства изделий. Для демона это казалось очень странным. В его вселенной всё происходило с точностью до наоборот. Усложнение конструкции, добавление искажений улучшали параметры объекта. Первые манипуляции Саш проделал с глазными линзами компа. Как ни странно, умишая хаос в астральной конструкции, ему удалось добиться поразительных результатов. Теперь линзы не только показывали получаемую картинку, но и также отлично воспринимали окружающую обстановку, причём во всём диапазоне спектра энергии, начиная с тепловой и заканчивая рентгеновской. Различные физические поля тоже прекрасно проявлялись при особом желании их видеть. Переделка компов в таком же ключе вообще привела к удивительным результатам. Он стал работать в сотни раз быстрее. Наконец, хорошенько разобравшись в астральных отражениях устройства и их связях с реальностью, Саш решился на полную модернизацию. В одном месте он нарастил количество плоскостей, уменьшил и уплотнил их, связав с новыми магическими линиями. Результат порадовал. Проведённые тесты показали увеличение объёма памяти не в разы, а на порядки. Ту же манипуляцию Демон провёл и с вычислительным ядром. Оно вместо расплывчатой амебы теперь выглядело в астрале небольшим шариком. Саш увеличил количество таких шариков. Как ни странно, количество ядер тоже увеличилось не в разы, а на порядок. То есть добавление одного астрального модуля увеличивало количество ядер именно на порядок, а не в два раза, что более логично. Саш сразу соединил целых 5 таких шариков. Несмотря на то, что программы не могли использовать все созданные новые ресурсы, модернизацию прошли все компоненты Comp. В Австралии размер особого значения не имеет, так что хотя конструкция вначале и получилась приличного размера, в физическом мире вид устройства совсем не изменился. В то же время его внутренние резервы значительно выросли, по крайней мере, до предела возможностей загруженных программ. Следующим шагом сжав уменьшу масштаб отражения Comp в Австралии. На достигнутые характеристики это никак не повлияло. Да это и понятно. Как бы информация ни сжималась, она же не пропадает. Просто демону было удобнее сначала оперировать с видимыми и объёмными объектами, чем присматриваться к мелким. Сам внешний объём астральной системы значения не имеет. В изнанке пространства масштаб как таковой не существует. Информация либо есть, либо её нет. Хотя получилось не совсем astralное заклинание, точнее совсем не заклинание, а какая-то непонятная конструкция, Саш радовался так же, как в тот момент, когда закончил ловушку душ в родной вселенной. Он сделал то, что ещё никому не удавалось. Он ещё раз поднялся на уровень истинных демонов. Только они могли создавать что-то новое в мире демонов. Дальше к Сашу пришло озарение. Ведь можно использовать возможности компа для создания астральных заклинаний, пригодных для этой вселенной. Нужно всего лишь создать максимальную базу простейших конструкций и их реакции на обычный мир. Дальше даже стандартная программа прибора справится с построением астрального объекта по определённому заданию. Комп переберёт огромное количество вариантов и выберет самое оптимальное решение. До такого количества астральных проекций истинным демонам ещё идти и идти-ити. Интуиция вещь, конечно, хорошая, но если она будет лишь выбирать направление, а быстрое устройство рассчитывать варианты, то результаты предполагаются фантастические. Пока Саш с трудом представлял, что можно сделать, используя такой принцип.